Глава двадцать девятое. Д. Это был самый обычный вечер. Я сидела в гостиной второго этажа и смотрела, как за окном сгущаются сумерки. Чувствовала себя измотанной. С утра много тренировалась. Хотела стать сильнее, чтобы защитить тех, кто мне дорог, тех, кто стал семьей. Снизу долетали веселые мужские голоса. Похоже, до крайних мер. У на не дошло. Он спокойно общался с новичками, при этом удерживая их на расстоянии от нас. Никто ведь не знает, кому можно доверять. Кто не предаст в трудную минуту. Нейт работал с бумагами, вникал в бизнес дедушки. Днем он о чем-то долго спорил с Винсом по телефону, обсуждал рабочие моменты. Я старалась не мешать. Все дни Нейта и так были отданы мне, поэтому пусть работает спокойно. Куда подевались Жен и Ари, я не знала. Но раз они вместе, и я не чувствую ничего плохого, все в порядке. Вот так и выдалась редкая минута одиночества. Сад утопал в серых сумерках, обозначавших в Тассете ночь. Клумбы, с которыми возился Дилан, уже радовали глаз яркими цветами. Будто бабочки присели отдохнуть под окнами. настоящие цветочные бабочки. Я улыбнулась. Дилан действительно был прекрасным дизайнером. Хотелось выйти в сад, вдохнуть воздух полной грудью, но на нас идет охота. И без своих айтере я опасалась появляться вне дома. А вот постоять на балконе можно, поэтому прошла в соседнюю комнату и распахнула балконную дверь, впуская внутрь свежий весенний воздух. В нём плыли легкие цветочные нотки. Волшебно. Я уже хотела зайти обратно, когда что-то насторожило. Будто мимо пролетело какое-то насекомое. Сразу вспомнился дом тетушки. Я захлопнула дверь, сползла на пол и посидела пару минут, восстанавливая дыхание. Вот глупая весна, насекомых вокруг много. Поднялась с пола, сделала пару шагов и чужая рука зажала рот. Сколыхнулась сила, разлетаясь к моим айтере, вот только будто натолкнулась на преграду. Меня словно накрыли куполом. Я билась об него, напоминая ту самую бабочку за окном, пыталась вырваться из чужой хватки, но не получалось. А нападавший открыл балконную дверь снова. Пока он отвлекся, я силой укусила его за руку, и громко завизжала. Сила не доходит, но Нейт всего через три двери. Он должен услышать. «Поздно», — шепнул мужчина в серебристой маске и отшвырнул меня, словно куклу. А через балкон уже забирались другие айтере. Я рванулась к двери. Меня даже не удерживали, наоборот, смеялись в спину. Моя сила так и не проснулась. Вокруг по-прежнему был вакуум. Похоже, и голос тоже никто не услышал. «Помогите!» — закричала я. «Помогите!» Попыталась призвать Нейта как оружие. И снова натолкнулась на стену. А Айтере двигались страшно, бесшумно. Два змея, огромный черный пес, тигр, паук размером с кошку, пантера... Неужели это конец? Паук засеменил лапами, подползая ближе. меня передернуло от отвращения какая гадость закрыла глаза когда вдруг услышала посторонний шум огромный черный волк с белой грудью прыгнул вперед и отшвырнул паука в сторону впрочем остальные Айтере не стали тратить на него время остался только тигр а его сообщники уже бежали по этажу и спускались вниз по лестнице но я снова не услышала криков Будто все вокруг утонуло в тишине. Паук плюнул. Длинная зеленоватая струя ударила в бок волка, оставляя проплешину и язвы. Я кинулась к пауку. Да, он был страшным и огромным, а у меня исчезла магия, но эта тварь пыталась убить Дилана. Я схватила паука за лапу и отшвырнула в стену, а Дилан сцепился с тигром, и они упали на пол. Паук снова попытался выстрелить ядом, теперь уже в меня, но я отскочила, побежала вдоль коридора к двери кабинета и распахнула ее. Нейт ничего не слышал, как и другие айтеры. Он поднял голову, увидел меня и кинулся навстречу. «Враги!» – выкрикнула я, а Нейт уже загородил меня, меняя и ипостась на пистолет. Он не мог стать драконом в четырех стенах. «Слишком большой зверь!» он тут застрянет либо все разворотит а толка не будет но пистолет то что надо я выстрелила в паука тот заледенел не успев отпрыгнуть а дилан так и не выпустил тигра как выстрелить чтобы остановить одного но не достать другого дил он понял резко сменил ипостась и стал длинным острым ножом нож остался лежать на полу а вот тигр превратился в ледяную скульптуру. По лестнице взлетел водяной змей. Враг? Нет, не враг. Это Алан. Живы. Он обратился в человека, и Дилан тоже принял человеческую ипостась. Надо уходить, их слишком много. Дверь внизу просто вышибли. Нет! Крикнула я. Ты наша Ильтере. Мы должны тебя увести. Она не пойдёт, угрюмо сказал Дилан. А мы еще не проиграли. Надо выманить их на улицу, в сад, чтобы Нейт мог обернуться. Вперед. Ступеньки мелькали под ногами в безумной пляске. Внизу царил хаос. Клыки, перья, змеиные тела. все сплелось в невообразимый клубок. Айтеры действительно было много. Через балкон зашли лишь некоторые. «Один обращается в насекомое», — сказала я. «Он и блокирует силу. «Понял», — кивнул Алан. Он снова превратился в змея, а в волка. Я же крепче сжимала пистолет. «Вот змей Алан сплетается с другим, рыжим змеем. Вот с потолка падает орел Берт. Черная пантера теснит Грегори в человеческом облике». «Этот-то куда?» Я выстрелила в пантеру. Попала. «Дея, уходите!» — выкрикнул Грегори. «Уйти?» «Оставить друзей и родных?» «Ни за что!» Дилан прикрыл меня, и мы спустились по лестнице вниз. Послышался истошный женский крик. «Анна!» «Но чтобы ей помочь, мне придется пройти в соседний коридор, мимо всех этих Айтере». «Она сама справится!» Перехватил меня Дилан. Он менял обличие так же легко, как дышал. «Стреляй!» «Я могу попасть в наших!» «Стреляй, Дэя!» Алан отлетел и замер на полу. Я выстрелила во второго змея, превращая его в ледышку. Выманить в сад! Выманить в сад! Если пробежать через зал, там будет дверь. Прикрой меня! попросила Дилана, и побежала. Это было безумие. Хотелось остановиться, помочь моим защитникам. Но Ильтере не сражается. Ильтере, доверяют своим айтере! и усиливают их магию». Дорогу преградил бурый медведь. Он встал на задние лапы, заревел. «Я выстрелила. Ноль да не было. Надо восстановить резерв Нейта. И эти секунды промедления чуть не стали последними в моей жизни». Вперед вылетел Дилан. Он ударил медведя лапами, они покатились по полу, а я все таки выбежала в сад, уже оттуда снова прицеливаясь. Только они сплелись так тесно, что достать кого-то одного не могла. Зато мое бегство заметили. «Враги пришли за мной и Нейтом. Это мы им нужны». Но заметили и друзья. Другой медведь со знакомым шрамом на морде отпихнул Дилана и навалился на врага. А это Рэй из общества чистой силы, а никем другим они не могли быть, помчались за нами в сад. «Ещё немного», — шептала я Нейту, хоть и знала, что он меня не слышит. «Немного, родной, давай!» Выпустила пистолет из рук, и ледяной дракон расправил крылья, закрывая меня собой. Его снежное дыхание коснулось нападавших. Он схватил лапами змея и пантеру, поднял над землёй и бросил вниз. Сам навалился сверху, превращая их в месиво. Нейт бил и бил, прикрывая меня. и каждый, кто рисковал приблизиться, прощался с жизнью. Но и враги не были глупцами. Они поняли, что дракон не прорвется в дом, и забились внутрь. Да, их осталось мало, но они все еще были опасны. «Останься здесь, Дэй, там мы разберемся сами», потребовал у друга Дилан, застывая рядом с нами. «Нет», — ответила я за нас двоих, и пистолет лег в руку. Мы вошли в дом. Все было разгромлено, разбито. Трое парней Айте Рэ, и две девушки лежали на полу. Они больше не поднимутся. Я шла за Диланом, крепко сжимая пистолет. Вот только никто не ожидал атаки сверху. Видимо, паук успел оттаять. А может, это был другой? Не знаю, но он упал с потолка, выпуская в меня яд. Я вскрикнула. Дилан сбил меня с ног... А на паука прыгнул снежный барс, клацнул челюстями, лишая того лап, и паук обернулся. Он был не старшая Эжена, но пришел убивать. Парнишка забился на полу и замер. «Ты вовремя киса!» — устало сказал Дилан. «А ведь ранее в него тоже попал паук». «Давай обыщем дом». Барс склонил морду и умчался. «Но наши враги сбежали». Никого не осталось. «Что произошло?» Подлетела ко мне Ариет. «Боги, Дэя! Какой ужас!» «За нами пришли», — ответила я тихо. Анна кричала. идемте к ней!» Айтере нашлась на своей кухоньке. Она лежала на полу, раскинув руки. Избока лилась кровь. Я охнула и упала на колени рядом с ней. «Жива? Жива!» Только жизнь утекала слишком стремительно. Нейт в своем человеческом облике опустился рядом, а я уже опустила ладони на рваную рану. «Жен, помоги!» — попросила друга и почувствовала, как он обнимает меня за плечи, усиливая магию. Направила на Анну все силы, которые у меня были. Моих айтере стало больше, но все они измотаны долгим боем. Тем не менее... магия пришла гораздо легче чем до того я вливала ее в тело анны разглядывая бледную разорванную магическую оболочку пожалуйста шептала ей и самой себе пожалуйста умоляю я не могу не могу потерять потянула сильнее эжен зашипел но продолжала отдавать мне силу нейт помогал увидеть где именно нужна помощь ну же «Прошу!» Анна застонала и открыла глаза, а я привалилась к плечу Нейтона. «Что случилось?» — раздался едва различимый шепот. «Уже ничего. Вам надо отдохнуть», — ответила я, чувствуя, что жизнь Анны вне опасности. «Я не смогла обернуться. Без клятвы». «Вот и ответ. Я могла уравновесить силу Айтере». даже не принимая клятву. Но вот без привязки они теряли ипостаси. Им некого было защищать. «Мы перенесем вас в спальню, госпожа». Подошел к нам Нил и осторожно подхватил Анну на руки. А я так и осталась сидеть на полу. Застучали подошвы сапог. В комнату ворвались полицейские. «Госпожа Эуфейтер!» Пытались достучаться до меня. «Госпожа Эуфейтер!» оставьте ее в покое рявкнул нейт закрывая собой не видите ей плохо кто то из нападавших мог остаться в живых лучше допросите их полицейские возмутились таким ответом но действительно ушли в комнате остался лишь один а и жены нейт поставили меня на ноги и довели до кресла расскажите что произошло допытывался страж порядка где же они были раньше Выжидали, пока враги уйдут, на нас напали, ответила я, поражаясь пустоте, царившей внутри. Зато я снова чувствовала свои хайтеры. Им надо помочь. Они устали. Госпожа Эофейтер, вы не слышали? недовольно перебил Нейт. На нас напали. Да я потратила все силы, и свою, и наши. Она не может с вами говорить. Зато могу я. Идемте. «Эжен, Арет, побудете с Дэей?» И пошел прочь, уводя назойливого полицейского. Эжен сам был бледным, как лист бумаги. Я вычерпала его резерв до дна. Он сел рядом, я подвинулась и обняла друга. Мне по-прежнему легче взаимодействовать через прикосновение. «Хороший мой», — шептала ему. «Спасибо». Ари присела на ближайший стул. Она не плакала, несмотря на то, что в глазах стояли слезы, Только смотрела перед собой. «Прости». Эжен крепче обнял меня. «Если бы я был здесь...» «Ты помог мне, убил паука», — ответила я, сжимая его ладонь и делясь крупицей силы, чтобы он быстрее восстановился. «Я рада, что вас Саре, тут не было. А теперь помоги мне подняться». Дилан ранен, и остальные Айтере... Я нужна им. Особенно острая боль исходила от Дилана, и он молчал. Неуемный человек. Дилан незаметно присматривал за всеми нами и не просил о помощи. Я с трудом поднялась на ноги. Побудь здесь, сказала я жену. Еще чего? Фыркнул тот. Аре, идем. Они окружили меня как конвой. Судя по ощущениям, Дилан был рядом. Он нашелся с полицейскими. Те расспрашивали о случившемся. Он вяло отвечал. «Прошу прощения», — вмешалась я. «Мой айтера ранен, ему нужна помощь. Оставьте нас». Полицейские не стали спорить с девушкой с приставкой «Эо». Они переглянулись и вышли в поисках других свидетелей, а я подошла к Дилану. «Как ты?» — спросила его, и Дил тут же закрылся. Я перестала ощущать его боль. «В норме?» — ответил он с улыбкой. «Не ври, Да я смотрю рану». Дилан вздохнул и расстегнул рубашку. И успел ведь переодеться, чтобы меньше глазели на его ранение. На самом деле все выглядело не так плохо. Небольшая язвочка на боку. Но я чувствовала, что это опасно. «Я возьму твою магию», — сказала Дилану, И он кивнул. Его сила ощущалась слабо, но восстанавливалась довольно быстро. Я направила магию на рану и потянула на себя. Дилан заскрипел зубами. Это так у него все в норме. Поверхность раны запузырилась, полилась кровь. Надо, чтобы вышел яд. Ари, найди что-нибудь для перевязки, попросила подругу, и она убежала, а я дождалась, пока кровь станет чистой. и остановила ее. Рана немного покрылась корочкой. «Надо отдохнуть, и тогда смогу исцелить его окончательно». Ари вернулась с бинтами и помогла наложить повязку. Дилан устало вздохнул. «Палачи!» Поддел он безлобно. «Одна еще и маг жизни!» «Я думал, ты прибить меня решила!» «Лори нужен живой и здоровый муж», — напомнила я ему. А Джинни папа!» Так что выздоравливай. С вами не помрёшь», хмыкнул Дилан. А вот когда порадуешься, что котяра решил загулять и сберёг весь свой резерв. Эжен покраснел и отвернулся. «Всё в порядке, сказала ему: Ты действительно помог спасти Анну, иначе мне не хватило бы сил. Эжен как-то безрадостно кивнул. И вообще, мой друг заметно темнил. Потом выспрошу, где они были. когда помогу остальным». Оказалось, что серьезно задело только Грегори. Он обладал наиболее слабой магией и подставился под удар. Его я тоже подлечила, а потом примчал господин Лекарет и бросился мне на помощь. Полицейские забрали тех из нападающих, кому повезло выжить. В основном среди них были те, кого я заморозила с помощью пистолета. Остальным повезло меньше». Для допроса полиция решила приехать утром, потому что я ясно дала понять, что сегодня разговаривать не намерена. Устала. Наконец, двери закрылись, в доме остались лишь свои. Я проведала Анну, убедилась, что она восстанавливается, заглянула к Дилану. Но тот уже воспитывал Айтере и отчитывал за неосторожность. А потом упала в объятия Нейтана. «Устала», — пожаловалась я ему. Нейт ничего не ответил, только обнял крепче, усадил на диван, и мы сидели долго-долго, понимая, что чудом остались в живых.